Вскоре сирены замолкли, и все поиски сосредоточились во дворе. Там орали, хлопали дверьми, рычали двигателем машин, машины трогались с места и уезжали. И уехали. Огни притушили. Какая прелесть! Я почувствовал себя победителем и задремал, но вскоре очнулся. Балван, Каким победителем? Тюрьма заперта наглухо не сомневайся они вернутся и обшарят тут все закоулки и сюда вернуться можешь быть уверен да еще и лестницу с собой прихватят М да надо что то делать и я знал что я знал куда мне пойти есть одно местечко где меня искать не станут я спустился в люк прошел по затемненному коридору все уже снова лежали на койках разве что кое где слышно было обсуждение ночных событий я бесшумно спустился по лестнице Подошел к родной 567 в. Бесшумно открыл и тихо прикрыл за собой дверь. Подошел к Вилли, почевавшему сном праведника. Моя рука сжала ему рот, глаза парнишки моментально раскрылись, и я щел своим долгом обрисовать ему ситуацию. Видишь ли, ты зачем-то вызвал охрану, и мне немножко помешал. Сейчас ты получишь то, что заслужил. Он выгнулся изо всех сил, но тут же обмяк. И глаза прикрыл. Что это, я его укокошил? Это было бы просто ужасно. Нет, живой мерзавец. Просто в обмороке, едва дышит. Я взял полотенце, смочил водой и приложил к его лицу. А он очнулся и завизжал. Впрочем, его визг немедленно перешел в хрип. Я полотенцем заткнул ему пасть. Не бойся, Вилли. Я человек добрый. Тебе повезло. Я не буду тебя убивать. Похоже, мой шепот его успокоил. Во всяком случае, дрожать он перестал. Если, конечно, ты мне поможешь! Отвечай-ка: В какой камере Стинджер? Готов. Кивни головой, отлично. Я снимаю полотенце, но если вякнешь за душу валяй. 231 В на нашем этаже. Очаровательно. Так, а полотенце надо положить на место, соседушке, впасть. Положил? И надавил на дну такую жилочку за его ухом. Шесть секунд, обморок, десять, с приветом. Вилли дернулся и обмяк. Я досчитал до семи и отпустил палец. Я, в общем, человек добрый. Вытащил изо рта Вилли полотенце и вытер им руки. Нашарил на полу башмаки и обулся. Так, еще одну рубашку и куртку. Выпил не меньше литра воды и почувствовал, что готов сразиться с кем угодно. На прощание прихватил с кровати одеяло и сунул их под мышку. Тихонько на цыпочках я проскользнул к камере Стинджера. Чувствовал я себя просто прекрасно, свободным и неуловимым. Конечно, это было легкомысленно и глуповато, зато приятно. Дверь 231В распахнулась без труда, а Стинджер открыл глаза, едва я тронул его за плечо. «Одевайся», – тихонько сказал я, – «нам пора». Какой молодец, больше ему ничего объяснять не потребовалось. Не задавая вопросов, он натянул одежду и башмаки, а я в это время прихватил его одеяло. — Нам понадобится еще как минимум два. — Прихвачу у Эдди. — А он не проснется? — Я прослежу, чтобы он снова заснул. Послышался приглушенный вопрос, а затем глухой удар. Эдди, значит, снова уснул, и Стинджер присоединился ко мне с одеялами. «Значит так», — сообщил я ему, выходя из камеры. «Мы лезем на крышу, связываем одеяло и спускаемся вниз, ясно?» «Да уж, ясно». Я в жизни не слышал о более идиотском плане, но Стинджер, похоже, слыхивал. «Отлично! Вперед!» — кивнул он. Опять вверх по лестнице, снова крыша. Нет, надо сматываться, а то это хождение мне уже надоело. «Что?» «Случилось?» — спросил меня Стинджер, когда мы выбрались наверх. «Я слышал, что ты бежал и уже решил тебя загасить, когда они притащат тебя обратно». «Не так все просто, я тебе расскажу, но после. Когда выберемся? Давай пока займемся делом. Вязать надо по диагонали, так выйдет длинней. Вяжи прямыми узлами, как в бойскаутах учили. Вот так». Наконец мы покончили с этим делом, Взялись за концы получившегося каната, потянули в разные стороны, все вроде нормально. Один конец я привязал к трубе и скинул одеяло вниз. «Да, на добрых двадцать футов короче», — отметил Стинджер, перегнувшись вниз. «Слушай, ты полезешь первым, ты легче. А если подо мной они оборвутся, то у тебя...» Не останется шанса. Ничего не скажешь, с логикой не поспоришь. Уф. Я взобрался на парапет и ухватился за верхнее одеяло. Стинджер, неожиданно растрогавшись, пожал мне руку, и я полез вниз. Это было то еще удовольствие. Руки моментально устали. За ткань одеял было трудно уцепиться. Спускался я быстро, понимая, что силы на исходе. И вот, наконец, ноги повисли в воздухе. Но твердая поверхность двора все еще казалась лежащей очень глубоко внизу. Но решаться на прыжок мне не пришлось. Руки непроизвольно разжались, и я полетел вниз. И шлепнулся о землю, перекувырнулся и сел, тяжело дыша. Да, вот так вот. С этим мы справились. Наверху виднелся раскачивавшийся на одеялах Стинджер, а через миг он уже стоял на земле, отряхивая брюки. Он помог мне встать, и, опираясь на его руку, я заковылял к воротам. Пальцы дрожали, и замок открыть никак не удавалось. Здесь, под единственным во дворе фонарем, мы были видны, как на ладони. Не дай бог кто-нибудь выглянет из окна. Я глубоко вздохнул и снова вставил отмычку. Медленно и осторожно исследовал внутренности замка. Тот, наконец, щелкнул, и мы выскользнули наружу. Стинжер бесшумно притворил ворота, развернулся и со всех ног бросился в темноту. Я припустил за ним. Мы свободны.